Экстазом, что все остальное по сравнению с ним не имело цены Джулия ощущала себя душой, витающей в райских кущах К ней подошел Метродотель и спросил с учтивой улыбкой Все в порядке, мисс Ламберт? Что? а все великолепно! Вы знаете, ну просто удивительно, ну какие разные у всех людей вкусы. Вот миссис Сиденс обожала отбивные котлеты. Я в этом, на нее ни капельки не похоже. Я обожаю пивш. Страницы мировой классики Сомерсет Моем. Театр читала Марина Неелова, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Марина Лопыгина, продюсер проекта Наталья Новикова. РАДИО РОССИИ КУЛЬТУРА